Глава двадцать девятая «Арэн, что там у тебя?» Обойдя короб с сердцем сокровищницы, наступаю на Арэна. Он оборачивается, не спеша показывает то, что достал из выемки. Но я же чувствую, что он держит что-то важное. От любопытства уже свербит. «Да что там такое?» Ухватив арена за плечо, перегибаюсь через него. В руке у него алый, шитый золотом платок. Тонкий ажур кружева едва заметен в полумраке. Кажется, раньше на земле платки дарили девушке в знак своей благосклонности. В крови вскипает пламя. Голос меняется на рык. «Чьё это? Моё?» — коварно улыбается Аарон. Зарычав, выхватываю платок. Нюхаю — пахнет сандалом и мёдом. Но это сейчас. И веселье Аарона мне совсем не нравится. Кто тебе его подарил? Внутри пылает так, что прорастают когти. Я эту тряпочку в миг порву. Никто не дарил. Взял в гардеробной, как и многие вещи. Почему он тебе так дорог? Не увиливая, то спалю его. Аарон улыбается во все зубы, глаза веселые и веселые. У меня от гнева распахиваются крылья. Вот теперь понимаю, почему драконы такие буйные. Внутри горит от эмоций. И если сначала они были слабыми, то пламя их усиливает, превращает в пожар, выжигающий всё разумное. Лера, разве ты не помнишь? Это платок, которым я вытер твою слюну при первой нашей встрече. Ох, ведь да! Лицо и уши заливает жаром, хочется спрятать их в ладони, да хоть в этот платок. Моё появление здесь, инициация на Кристалле Академии полуобморок, и Арен со своим властным драконьим шагом. Моё позорное бессилие и замечание, что я пускаю слюни на наследника, щёки пылают, впиваюсь взглядом в алую золотым шитьём ткань. Сердце замирает, и стыдно, и... Арен, и ты хранил его с тех пор? Да. Сначала просто держал при себе, а потом, когда заклинание порядка чуть не утащило его, спрятал здесь. Платочком мои пальцы расплываются из-за навернувшихся слёз. «Это так, мило!» — шепчу я, и сердце трепещет. «Значит, ты с самого начала серьёзно ко мне отнёсся?» Прижимая платочек к груди, сердце бьётся часто-часто. Сидящий рядом с выемкой Аран разводит руками. «Это трудно объяснить словами, и, честно говоря, я не сразу это осознал. Сначала сердце чувствуют, до разума доходят не сразу. Сердце рвётся из груди, я сжимаю платочек, напоминание о том времени, когда будущее не казалось таким страшным. О том времени, когда аран помогал и пугал. Когда мы спорили, и когда я училась понимать драконов. Когда на меня нападали, а он заступался. Когда никто не мог поверить, что я стану хотя бы избранной, когда я думала сопротивляться Аарону до Победного, а он с тем же упорством собирался меня завоёвывать». Слёзы скатываются по щекам. «Это так романтично!» — шепчу я. «Я даже пуговку твою потеряла. Точнее, пушинка у меня её увела». «Пушинка — это что-то с чем-то. и от неё даже кровать свою спасти не мог. Куда уж тебе отнять пуговицу?» арен вытаскивает из выемки тонкий браслет и улыбается. «А я твой образ сохранил». Моя золотая проекция возникает в воздухе всего на пару мгновений. «Не буду зря тратить заряд. Оригинал всё равно лучше». «У меня тоже оригинал». Утерев платочком слёзы, прячу его в карман на груди. «Наверное, нам пора». «К сожалению, да» аран поднимается, оглядывает беседку, тахту, на которой мы спали. «Мы ещё вернёмся. Я переплетаю наши пальцы. Иначе и быть не может». Поцеловав тыльную сторону моей ладони, аран убирает браслет в карман и взмахом руки отправляет короб с сердцем коллекции лететь вперёд. Снова под нашими ногами шуршит гравий. аран не смотрит по сторонам, лишь выйдя в шахту лифта, оглядывается. Всё больше цветов накрывают плёнкой, оранжерея засыпает. Аарон прижимает меня к себе, чтобы в следующий миг на сильных золотых крыльях вместе с коробом вознести наверх. Стена встаёт на место, и на этот раз за ней что-то пощёлкивает, скрежещет «Всю шахту заполнит каменной породой», — поясняет аран «чтобы трудно было обнаружить сокровищницу в случае, если башню разрушат». Это тоже идея Ленарена? Да. Продуманный он. Лера. Если драконы дерутся, могут горы пострадать, не то что здания. Но надо признать, к системе защиты Лин подошёл основательно. Учёл даже возможность перебоев с магией, чего не было у прошлой системы. Возможно, подсознательно он чувствовал, что всё может так обернуться. Следом за Аароном выхожу из ванной. Ведь его вторая половина могла знать о печати и о том, что ожидает нас в случае её разрушения. Возможно. Аарон проводит меня мимо гардеробной. Вещи нам доставят слуги. Надеюсь, ты не возражаешь, если часть украшений и подаренные тебе вещи тоже останутся здесь. Они будут под защитой. Подаренные вещи. Браслет от Азаранского короля который можно использовать как магический резерв. На мгновение, при мысли о том, чтобы дать его Нике поносить, во мне просыпается нечеловеческая жадность. Прямо каждая клеточка тела требует запрятать всё поглубже и никому не давать. Но я одёргиваю себя. «Мне надо забрать браслет из Азарана», — твёрдо произношу я. «Хочу дать его Нике, поносить, пока не разберёмся с магией». арен приподнимает брови. «Дать кому-то пользоваться своими драгоценностями?» «Да, подруги именно так и поступают. Ника бы мне тоже дала. Она и давала. Платье, например. Вспоминая, как она подарила мне платье, потому что размер не подходит, она ведь могла его переделать. Магия позволяет увеличивать вещи, хотя это сложнее, чем уменьшить. Но Ника отдала мне его деликатно, чтобы я не чувствовала себя слишком обязанной». Я не жадный драконище, мне для подруги не жалко. Вот. В сумраке мерцают глаза Аарона, он неопределённо хмыкает. Ты не драконище, а прекрасная драконесса, добрая и щедрая. Надеюсь, такая останется, а то сокровище озабоченной становиться не хочется. «Да что это такое?» — возмущённо причитает пронзающий. «Какое неуважение!» «Это ни от кого не зависит», — подвывает рассекающая. Я лишь крепче вцепляюсь в короб с цветком. Аарон обнимает его поверх меня, прижимает к восьмигранному коробу, укрывая крыльями, пока магия телепорта швыряет нас из стороны в сторону, перекручивает, норовит вывернуть наизнанку. «Еще немного», — звучит в мыслях голос Аарона. «Мы почти на месте». «Хрязь!» Магический вихрь схлопывается, и мы с Аароном оказываемся в воздухе. Он распахивает крылья, короб тянет вниз, но не так сильно, как при обычном падении. Вокруг него столбами искр взвивается магия. Похоже, заклинание, которое его левитировало, плохо работает. Арен быстро хлопает крыльями, нас подхватывает ветер и помогает опуститься на выложенный каменными плитами двор. Не нравится мне эта ваша телепортация, неудобная, бубнит францающий. Ветер гудит в заострённых зубцах стены. Сам замок с высоченными шпилями будто вырвался из скалы, устремился в небо, но она охватила его основание и не пускает улететь. Запрокинув голову, разглядываю немыслимо высокие башни пики. Есть в них что-то знакомое, будто я видела их. Но где? В порядке. Арен пробегает ладонями по моим плечам, бокам, бёдрам. Не ушиблось. Короб с ветком парит рядом, а я всё смотрю на шпили. Где я их видела? Когда? Может, на картинке? нет, вживую. Я летела к ним. Вспомнила. Когда у меня сломался браслет и Арен подошёл. Тогда, глядя ему в глаза, я почувствовала восторг полёта. Драконьи крылья со спиной и как вынырнула из облаков к такому вот замку с высокими шпилями. «Этот замок стоит на отвесной скале?» — сипло спрашиваю я. «Да. Невероятно, что я увидела этот замок раньше, чем оказалась здесь. Было ли это прозрение будущего или воспоминания Арана, или в ее ране таких замков хватает? Надо занять место в сокровищнице», — напоминает Аран. Ощупав кобуру с пронзающим, перевесь с рассекающей и маленький пистолет великоватой кобуре, которую мне доставили из оружейной, киваю. Этот старый замок отличается от праздного императорского дворца. Сразу чувствуется, что там, в большой цитадели, дела чаще решали словами, опирались не только на обычную силу, но и на силу авторитета. Там все кричало о достатке, богатстве и уверенности в своих силах. Этот маленький, в сравнении с дворцовыми площадями, замок, сразу видно, принадлежал воинам, готовым в любой момент огрызнуться, пустить в ход клыки и зубы. Узкие бойницы окна, заостренные шпили, позволяющие подлететь и приземлиться лишь в одном месте на дворе, там же стена с острыми краями, на такую в драконьем виде не присядешь. Внутри никакого золота, везде серый камень, Коридоры с усиленными каркасами, раздвижные каменные двери толщиной в метр. Если такие путь переградят, скоро их выбьешь. Зачем эти медные и стальные штуки? Указываю на висящие по бокам раздвижных дверей металлические капсулы. Для обороны. Быстро расплавить их можно только драконьим пламенем с магической составляющей. Точные пропорции огня и магии известны лишь нашей семье. Если заплавить этими составами двери, выломать или прожечь их очень сложно. «Предки у тебя были воинственными. Просто хотели жить». Грустно улыбается Арен, поводя рукой, чтобы короб с сердцем его коллекции вписался в поворот лестничной клетки. Ступени выбиты в скальной породе, спиралью спускаются в освещенный магическими светильниками зал, входящие в него три двери так велики, что через них может пройти полноразмерный дракон. Арен выходит на середину пола и ударяет его каблуком. Золотые искорки пробегают по серому камню. Скрип. Прямо перед Ареном открывается еще одна лестница, уходящая в глубь скалы. Сокровищница. Арен сжимает мою руку вместе с коробом, тянет за собой в темноту. Как-то не кстати вспоминаются его мечты запереть меня в сокровищнице. Но я верю, что сейчас он этого не сделает. Тихо постукивают по ступеням мои каблучки. Прямоугольное отверстие в полу закрывается, отрезая нас от холодного магического света. Сбавляю шаг, ощупывая лестницу, прежде чем переносить вес. Лишь теперь видно, что внизу тоже свет. Тусклый, мерцающий. Он очерчивает громадную дверь, посверкивает на полу неровными бликами. А ещё там кто-то глухо, угрожающе рычит. Крепче сжимая руку Аарона, он шепчет. Не успели. Но всё же тянет вниз к источнику рыка. Под ногой металлически звякает. Снова. Вместо твёрдых каменных ступеней теперь что-то скользящее, перетекающее. Что я, собственно, трясусь. Подняв руку, формирую на ней магию и разжигаю дыханием. В свете огня вспыхивают россыпи золотых и серебряных монет, имя услан пол и основание лестницы. «Зачем это?» — изумлённо спрашиваю я. Подстилка высыпалась. Не обращая внимания, внутри ещё больше. Аарон обхватывает меня за талию. «Не подскользнись только». Под его ногами монетки сдвигаются почти беззвучно. Это сколько же здесь денег валяется? И после этого они не хотят пожертвовать на ремонт академии? Ррррр! Доносится злобное рычание из-за двери. Арен толкает её ногой. Весело звенит золото и серебро, пока створка вгрызается в драгоценную подстилку. Просторный круглый зал озарён огненными сферами. Рычит золотой дракон, упирающийся задом в стену и что-то прикрывающий крылом. У другой стены скалится Видар, защищающий гору ящиков огненным щитом с родовой меткой, очерченной его именем. Ленарен тоже здесь, стоит в расчерченном от монет месте напротив двери, рядом со столом и стеллажом с папками. «Я старше!» Видар смотрит на дракона из-под «Имей совесть!» «Моя сокровищница!» рычит император. «Напоминаю!» Ленарен касается своего горла, и голос его звучит оглушительно. «Для нас сейчас важнее действующая лаборатория. Это подземелье подходит для него лучше всего». «Нам тоже нужна сокровищница», заявляет арен от удивления огонь в моей руке гаснет. «Важнее лаборатория!» «Никого не пущу!» «Я самый старший! У меня привилегия!» «Мне нужно тихое место для исследований. Это сокровищница! Моя сокровищница!» «Мне надо спрятать сердце коллекции!» — рычит покрывающийся чешуйками Арен. «Мне хочется убиться об стену. Они издеваются, да? У нас конец света, они сокровищницу поделить не могут. Драконы!» «Я еще император. Требую уважения к моему почтенному возрасту!» «Вы молодые, сами себе сокровищницы выкопаете, а я...» «Там вампиров спасать надо от истребления их же правителями, а эти чешучатые...» «Да кому нужны твои старые ржавые...» «Что ты сказал?» — Видара окутывает пламя. «А ну, повтори!» «А я дракон с ДНей. Я самый сильный, поэтому сокровищница должна достаться мне!» Судорожно вдыхаю. Меня просто распирает изнутри, подбрасывает вверх, расширяет. Трансформация в дракона происходит мгновенно, и внутри вспыхивает пламя. «А ну, прекратили! Сейчас не до сокровищ!» Морёв сотрясает зал, Ленарен прикрывает уши ладонями. «Каждый в свой угол сокровища запихнул, золотом прикопал, и пошли мир спасать!» Р -р -р -р -р -р! Сердце стучит часто-часто. А золотые монеты под лапами действительно приятно ощущаются, как массажик такой. «Выдыхаю, дым из ноздрей идёт. Я тоже страшная драконища. Нечего глупостями заниматься. Они бы тут ещё сокровищами мериться начали, у кого круче». «Лера». Арен крепко обнимает короб с сердцем коллекции. «Тут нет углов. Зал круглый». «Ну так сделайте углы себе, что вы как маленькие!» Нас архивампиры ждут. Не забыли? И Ленарену нужно место для лаборатории. Нам нужна его помощь. А то безымянный ужас сожрет все ваши сокровища. выражение их морд и лиц впечатляют. У императора чуть не слезы в глазах. Он подзвон монет лапой прикапывает неведомые сокровища за своим крылом. Видар держится за сердце. Ленарен застыл со странным выражением лица. Аарон еще крепче обнимает короб, поглаживает. «Ну же, собирайтесь!» Шлепаю лапой по золоту, монеты разлетаются звонким фонтаном. «А то без сокровищ останетесь!» «Лера!» Аарон от возмущения округляет глаза. «Тебе помочь угол в стене проковырять!» «Я всегда подозревал!» шепчет Видар. «Что очень даже хорошо, что в правящих родах не появляются девочки. А то были бы такими же. Вытягиваю к нему морду, щурюсь гневно. Ведар сдергивает подбородок. Вот пристрастишься к сокровищам, поймешь нас. Вот ее ран спасем, тогда и будем сокровищницу делить. Рычу я и разворачиваюсь к императору. Вы взрослый умный дракон, правитель империи. Вам о подданных надо думать. Подданное. «Вот ваше настоящее сокровище!» Император переминается с лапы на лапу, как нашкодивший котенок. «В словах Валерии есть смысл!» Ленарен поправляет гоглы. «Лаборатория сейчас нужнее сокровищниц!» Видар Император медленно разворачиваются к нему и отвечают недовольным рыком. «Корит!» — стальной голос Ланабет взвивается под сводами сокровищницы. «Нам пора навстречу с вампирами!» Императрица стоит в дверях, сложив руки на груди. Из-за ее спины торчит лук, а у лука глазки маленькие, бегающие. «Минуточку!» Император неистово прикапывает сокровища золотыми и серебряными монетами, мрачно на нас косится и копает быстрее. Звон металла отдается эхом. Аарен тоже, как ни странно, ставит короб и начинает быстро закапывать его монетами. Поглядывая на остальных, зарыв сокровища, император оглядывает гору и шипит на нас. «Я запомнил, как лежат монеты. Если кто-нибудь тронет мои сокровища, покусаю, спалю. В общем, пожалеете все». Гордо дернув хвостом, император обращается в человека и с улыбкой спешит к Ланабет раскрывая ей объятия. «Лана, сокровище моё, я уже освободился. Прости, что задержался, тут возникли непредвиденные, большие...» Он косится на меня. «Обстоятельства. Представляю, какие...» Мрачно отзывается Ланабет. «Ваши драконьи замашки порой так трудно понять». Звенят монеты под когтями Аарона. Смотрит он при этом на меня с таким выражением лица, словно и меня хочет также припрятать. Вздохнув, превращаюсь в человека и присоединяюсь к закапыванию поставленного вертикального короба. Связалась с драконом, будь опорой во всем, даже в закапывании сокровищ с золотом. Зато через 10 минут мы присоединяемся к императору Иланабет, ожидающим нас во дворе для совместной более стабильной телепортации. Ленарен подбегает к нам, позвякивая болтающимися на поясе магическими кристаллами и паучками. «Интересно изучать архивампиров сейчас», — поясняет он в ответ на вопросительный взгляд императора. Тот вздыхает. «Постарайся сделать это незаметно». Ленарен кивает. «Мы подходим вплотную друг к другу. Арен сжимает мою ладонь. Я руку Ланабет, она императора. А тот Ленарена, которого за руку берет аран Сквозь меня словно ураган проходит. Вокруг вспыхивает золотой огонь, а магия о нас прямо так, не болтая, не выворачивая, уносит из старого замка и бережно ставит на белые плиты. Мы размыкаем руки. Шипят, бьются где-то рядом волны. Замок, в который мы попали, как с картинки. Ажурные каменные узоры покрывают угловые башни, опоясывающие этажи выступы, балконы. Обрамляют окна с витражами. Окружающая его стена не слишком высокая, без острых наверший. Даже в рокоте волны, крики чаек есть что-то успокаивающее. Солнце ярко отражается в витражах на торце. В углу двора возле колодца растут деревья. Стоп! Они не растут. Они ползают по плитам. Эльфы. Их не сразу видно за могучими стволами. Зелёные одежды издалека слишком напоминают кусты. эльфы там мне и нужны. Точнее, Беорион. Только он сможет помочь. Сунув руку в карман, сжимаю подарок азаранского короля, который не успела передать Нике. Из распахнутых центральных ворот выходит шатен в оранжевой мантии с рыжей опушкой. Под мантией у него строгий чёрный костюм, на голове тонкий витой обруч из железа. Заметив нас, мужчина спешит вниз, раскланивается перед императором. «Ваше Величество, резиденция тщательно проверена. Все ящики и бочки вывезены, чтобы исключить проникновение вестников. Слуги покинули территорию. Осталась только самая надежная охрана и представители вассальных родов. Эльфийская делегация и король Азарана уже здесь. От Подтурина прибыли два представителя». Как только архивампиры появятся, мой родовой щит закроет всю территорию, его быстро могут снять только я, так что гарантирую, до конца переговоров нас никто не потревожит. Представители Подтурина. Император приподнимает брови и оглядывает синее небо. Их дирижабль стоит на приколе чуть дальше. Я знаю о происшествии в старой столице. Шатен бросает на нас сараном короткий взгляд. Над резиденцией развернуты антиполетные заклинания. Даже птица не проскочит. Я постарался предусмотреть все возможные способы нападения. Маги Земли уверяют, что порода под зданием и двором цела. Никто не пытается ее пробить. «Благодарю, Шарль», — кивает император. «Зал для переговоров готов». Шарль указывает на распахнутые двери, и на его запястье тонко позвякивают браслеты с магическими кристаллами. Внимательнее вглядываюсь в его лицо. Человек. снимая с себя печать и просматриваю его через дар видящий. Ничего подозрительного Магия вокруг него источает мягкий голубоватый свет. Маг воды. Поворачиваюсь к эльфам и деревьям. Их, как лианами, опутывает зеленая магия Земли. аран мне надо поговорить с Беорионом». Мысленно предупреждаю я и перекрываю дар видящий. С ним я, Беориона, не разгляжу среди излучающих магию дубков и остальных эльфов. «Отец, мы подойдем чуть позже», — арен предлагает мне руку. Как приличная невеста, опираясь на жениха и шагаю вперед. Кабура с маленьким пистолетом ударяет по бедру, и так каждый шаг. Похоже, он недоволен тем, что его притащили сюда.